Акт пятый. Сцена первая. Кладбищем. входят два шута с заступами и прочим. Первый шут. Разве такую можно погребать христианским погребением, которое самочинно ищет своего же спасения? Второй шут. Я тебе говорю, что можно. И потому копай ей могилу живее. Следователь рассматривал и признал христианское погребение. Первый шут. Как же это может быть, если она утопилась не в самозащите? Второй шут. Да так уж признали! Первый шут. Требуется необходимое нападение, иначе нельзя, ибо в этом вся суть. если я топлюсь умышленно, то это доказывает действие, а всякое действие имеет три статьи действия. «Поступок и совершение. Отсюда эргу она утопилась умышленно». Второй шут. «Нет, ты послушай, господин копатель». Первый шут. «Погоди. Вот здесь тебе вода, хорошо. Вот здесь тебе человек, хорошо. Ежели человек идёт к этой воде и топится, то хочет, не хочет, а он идёт». «Заметь себе это». Но ежели вода идет к нему и топит его, то он не отопится. Отсюда эрго. Кто не повинен в своей смерти, тот своей жизни не сокращает. Второй шут. И это такой закон? Первый шут. Вот именно! Уголовный закон! Второй шут. Хочешь знать правду? Не будь она знатная дама, ее бы не хоронили христианским погребением. Первый шут. тот оно и есть, и очень жаль, что знатные люди имеют на этом свете больше власти топиться и вешаться, чем их братья-христиане. Ну-ка, мой заступ, нет стариннее дворян, чем садовники, землекопы и могильщики. Они продолжают ремесло Адама. Второй шут. А он был дворянин?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 Кто строит прочнее каменщика, судостроителя и плотника? Второй шут. ха, -ха мастер, потому что это сооружение переживет тысячу постояльцев. Первый шут. Твою словцу мне нравится, скажу по правде. Виселица — это хорошо. Но только как это хорошо? Это хорошо для тех, кто поступает дурно. А ты вот поступаешь дурно, говоря, что виселица построена прочнее, нежели церковь. Отсюда, эрга, виселица была бы хороша для тебя. Ну-ка, начинай сначала. Второй шут. Кто прочнее строить, чем каменщик, судостроитель и плотник? Первый шут. Да, скажи, можешь гулять. Второй шут. А вот могу сказать. Первый шут. Ну-ка. Второй шут. Нет, черт, не могу. ходит Гамлет и Горацио поодаль. Первый шут. «Не ломай себе над этим мозги, потому что глупый осел от колотушек скорее не пойдет. А если тебе в другой раз зададут такой вопрос, скажи, могильщик! Дома, которые он строит, простоят до судного дня. Вот что, сходи как Йогину, принеси мне скляницу водки». Уходит второй шут. Первый шут. «Копает и поет». «Дни, молодой, любви, любви!» «Я думал, милее всего!» «Кородайте часы! Ох, с огнем! Ух, крови!» «Я думал, нет, ничего!» Гамлет. «Или этот молдес не чувствует, чем он занят, что он поет рое могилу?» Городцу привычка превратила это для него в самое простое дело. Гамлет. «Так всегда...»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 Может быть, это башка какого-нибудь политика, которую вот этот осел теперь перехитрил? Человека, который готов провести самого Господа Бога, разве нет? Городцу, возможно, принц. Или придворного, который говорил «Доброе утро, дрожащий государь мой!» «Как вы себя чувствуете, всемилостивый государь мой?» «Быть может, это государь мой такой-то, который хвалил лошадь государя моего, такого-то рассчитывая его выпросить, разве нет?»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 Почему теперь он позволяет этому грубому мужику хлопать его грязной лопатой по затылку и не грозиться привлечь его за оскорбление действиями? Быть может, в свое время этот молодец был крупным скупщиком земель со своими закладными обязательствами, купчими, двойными поручительствами и взысканиями. Неужели все его купчие и взыскания только к тому и привели,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 — Ведь пергамент делают из бараньей кожи, — говорят сюда мой принц, из телячьей также. Гамлет, бараны и телята — те, кто ищет в этом обеспечении. — Я поговорю с этим малым. Чья это могила, любезный? Первый шут. — Моя, судорь, — поет. — А, довольно яма глубока, чтоб гостю был ночлег. Гамлет, разумеется, твой раз ты в ней путаешься. Первый шут.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 «Для какого христианина ты ее роешь?» Первый шут. «Не для какого, сударь!» Гамлет. «Ну так для какой христианки?» Первый шут. «Тоже не для какой!» Гамлет. «Кого в ней похоронят?» Первый шут. «Того, кто был когда-то христианкой, сударь!» «Но она, упокой Божий, ее душу умерла!» Гамлет. — Да чего точно этот плут? Приходится говорить осмотрительно, не то погибнем от двусмысленности. Ей-богу, Горацию, за эти три года я заметил, все стали до того остры, что мужик носком задевает пятки придворному и бередит ему болячки. — Как давно ты могильщиком? — первый шут. — И всех дней в году я начал в тот самый день, когда покойный король наш Гамлет одолел Фортенбраса. — Гамлет. — Как давно это было?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 Так там в нем этого не заметит Там все такие же сумасшедшие, как он сам, Гамлет. Как же он сошел с ума, первый шут. Очень странно, говорят, Гамлет. Как так странно, первый шут. Да именно так, что лишился рассудка, Гамлет. На какой почве, первый шут. Да здесь же, в Дании. Я здесь могильщикам с молодых годов вот уж тридцать лет. Гамлет, сколько времени человек пролежит в земле, пока не сгниет? Первый шут. Да что ж, а если он не сгнил раньше смерти, ведь нынче много таких гнилых покойников, которые похороны едва выдерживают, так он вам протянет лет восемь, а то и девять лет. Кожевника тот вам протянет десять лет. Гамлет, почему же он дольше остальных? Первый шут. «Да шкура у него, сударь, от ремесла такая дубленая, что долго не пропускает воду. А вода, сударь, великий разрушитель для такого собачьего мертвеца. А вот, вот еще череп. Этот череп пролежал в земле двадцать лет и три года». Гамлет. «Чей же это?» Первый шут. «У сумасброда одного собачьего. По-вашему, это чей?» Гамлет. «Право не знаю». Первый шут: Чума его разнеси, шелопай с ума сбродного. У меня однажды бутылку куренского на голову вылил. Вот этот самый череп суды. Это череп Йорика, королевского шута. Гамлет. Этот первый шут. Это самый. Гамлет. Покажи мне. Берет череп. Увы, бедный Йорик. Я знал его городсон. Человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик. Он тысячу раз носил меня на спине. А теперь, как отвратительно мне это себе представить. У меня к горлу подступает при одной мысли. Здесь были эти губы, которые я целовал сам не знаю сколько раз. Где теперь твои шутки, твои дурачество твои песни? Твои вспышки веселья? от которых всякий раз хохотал весь стол. Ничего не осталось, чтобы потронить над собственной ужимкой. Совсем отвисла челюсть. Ступай теперь в комнату к какой-нибудь даме и скажи ей, что хоть бы она накрасилась на целый дюйм, она все равно кончит таким лицом. Посмеши ее этим. Прошу тебя, Горацио, скажи мне одну вещь, Горацио. Какую, мой принц? «Гамлет, как ты думаешь, у Александра был вот такой же вид в земле?» «Гамлет, точно такой, Гамлет, и он также пахнул?» «Фу!» — кладет череп на землю. «Гамлет, совершенно так же, мой принц!» «Гамлет, на какую низменную потребу можем мы пойти, Гамлет?» «Почему бы воображению не проследить благородный прах Александра, пока оно не найдет его затыкающим бочечную дыру?» Рацион. «Рассматривать так, значило бы рассматривать слишком пристально». Гамлет. «Нет, право же, ничуть. Это значило бы следовать за ним с должной скромностью, и притом руководясь вероятностью. Например, так...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 Пади ты к черту! схватывается с ним. Гамлет, плоха твоя молитва. Прошу тебя, освободи мне горло, хоть я не желчен и не опрометчив. Но нечто есть опасное. Вам нечего мудрей стеречь Руки прочь! Король, разнять их! Королева, Гамлет, Гамлет, все, господа! Горацу, мой добрый государь, не беспокойтесь. Приближенные разнимают их, и они выходят из могилы.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 — Нет, если хочешь хвастать, я хвастаю не хуже. Королева, это бред. Как только этот приступ отбушует, он тотчас же спокойно, как голубка над золотой чатой птенцов, поникнет крылами тишина. Гамлет, скажите, сударь, зачем вы так обходите со мной? Я вас всегда любил. Но все равно, хотя вы Геркулес весь мир разнес, а кот мяучит... И гуляет пес. Уходит. Король Горацио, прошу, ступай за ним. Горацио уходит. Лаэрту, будь терпелив и помни о вчерашнем. Мы двинем дело к быстрому концу. Гертруда, пусть за принцем последят. Здесь мы живое водрузим на отгробье. Тогда и нам спокойный будет час. Пока терпение лучшее для нас. Уходит.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 которым так мои стращались жизнью, что тотчас по прочтению без задержки, не дожидаясь точки топора, мне прочь, бы голову. Городцу, возможно ли? Гамлет, послание вот, прочти в досужий час. Но хочешь знать, что сделал я затем? Городцу, да, прошу вас. Гамлет, итак, кругом опутан негодяйством, мой ум не сочнил еще пролога, как приступил к игре, я сел, составил другой приказ, переписал красиво, «Когда-то я считал, как наша знать, стыду писать красиво, и старался забыть искусство это. Но ну, теперь оно мне удружило. Хочешь знать, что написал я?» Говорит, «Да, мой добрый принц, Гамлет, от короля, торжественный призыв, за ней ему британец верный данник, за ней любовь должна, подобно пальме, между ними цветь, за ней в венке пшеничном соединять их дружбу должен мир и много всяких воспринаний за ней. Увидев и прочтя сие послание не размышляя много или мало — Поддатели немедленно умертвить, не дав и помолиться. А печать? Мне даже в этом помогало небо. Со мной была отцовская печатка. Печать и датский и точный образец. Сложив письмо как то, я подписал, скрепил его и выдворил обратно неузнанным подкидышем. утро случился этот бой. Что было дальше тебе известно, Радсо. А Гильденстерн и Розенкран плывут Гамлет, что ж им была по сердцу эту должность? Они мне совесть не гнетут, их гибель и к собственным вторжениям рождена. Ничтожному опасно попадаться меж выпадов и пламенных клинков могучих недругов. Горацио, ну и король. Гамлет, не долг ли мой тому, кто погубил часть матери моей жизни отца, стал меж избранием и моей надеждой и с таким коварством удочку закинул мне самому?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 Моей судьбе я вижу отражение его судьбы, я буду с ним мириться. Но право же своим кичливым горем меня взбесил он, Гороцу. Тише! Кто идет? Входит Озрик. Озрик, приветствую вас, принц, возвратом в Данию, Гамлет. Покорно благодарю вас, сударь мой, тихо, Гороцу. Ты знаешь эту мошку, Гороцу, тихо, Гамлетово? «Нет, мой добрый принц, Гамлет, тихо, Горацию, тем больше на тебе благодать, потому что знать его есть порог. У него много земли и плодородный, и там, где над скотами царствует скот, его, если всегда будут стоять у королевского стола. Это скворец, но, как я сказал, пространный во владении грязью. озрик милейший принц, если бы у вашего сочства был досуг, я бы передал ему кое-что от имени его величества».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 — Но, мой принц, его величество повелел мне уведомить вас, что оно поставило на вас большой заклад. — Дело в том, принц... — Гамлет, я вас прошу, помните... — понуждает его надеть шляпу. — нет, нет, честное слово, мне так удобнее, честное слово, принц. Здесь недавно ко двору прибыл Лаэрт, поверьте мне, совершеннейший дворянин... При исполнении самых обменных отличий, весьма мягкие обхождения моей видной внешности, поясню если говорить о нем проникновенно, то это карта и календарь благородства, ибо вы найдете в нем совмещение всех тех статей, какие желал бы видеть дворянин Гамлет.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 Озрик, ваше высочество говорит о нем весьма непогрешимо. Гамлет, но касательство, сударь мой, ради чего мы обволакиваем этого дворянина нашим грубым дыханием? Озрик, принц? Городцу, или в чужих устах вы уже не понимаете? Да нет же, сударь, полните. Гамлет, что знаменует упоминание об этом дворянине? Озрик, а Лаэртия? Рацию тихо, Гамлет, у его кошелек уже пустый, все золотые слова истраченные. Гамлет, о нем, сударь мой! Острик, я знаю, что вы не лишены осведомленности. Гамлет, я надеюсь, что вы это знаете, хотя, по правде говоря, если вы это и знаете, то это еще не очень меня превозносит. ты так сударь мой! Острик, вы не лишены осведомленности о том, каково совершенство Лаэртон.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 Король поставил против него в заклад шесть берберийских коней, взамен чего тот выставил, насколько я знаю, шесть французских рапир кинжалов с их принадлежностями, как то пояс, портупеи и прочее. Три из этих сбруй, честное слово, весьма тонкого вкуса, весьма ответствуют рукоятям, чрезвычайно изящный сбруи и очень приятного измышления. Гамлет, что вы называете сбруями? Горацию тихо Гамлету, я так и знал, что вам еще придется заглянуть в примечание. Озрик, «Сбруи, мой принц, это портупей!» Гамлет, «Это слово было бы скорее сродни предмету, если бы мы на себе таскали пушку!» А пока пусть это будут портупеи. но дальше. Шесть берберийских коней против шести французских шпагок, принадлежности и трех приятно измышленных сбруй. Таков французский заклад против датского. Ради чего он выставлен, какой вы это называете? Озрик. Король. Мой принц поспорил, мой принц, что в двенадцать ваших сваток с ним он не опередит вас больше, чем на три удара. Он ставит двенадцать против девяти, И может последовать немедленное состязание, если ваше высочество соблаговолить и дать ответ. Гамлет.